Утро. Бледное студенистое утро раскрыло глаза, равнодушно взглянуло на утренний пейзаж. Голая пашня в снегу с торчащими волосками кустов, ощипанных ветром, пустынная змейка автомобильной трассы, прямые, как паутинки, рельсы, тянущиеся до горизонта. Где-то на пригорке, среди лохматой шкуры ели, эти ниточки обрывались. Небо вздрогнуло, выпростала из-за туч слезливое око солнца, вгляделась. Игрушечный паровозик валялся на земле, сверкая отполированными колесами. Одни вагоны, накренившись, стояли на путях, другие прилегли на снег, словно отдыхая, третьи, самые непослушные, перевернулись, поломали деревья и оставили темный след на снегу. Локомотив, казалось, утомился больше всех. Он зарылся мордой в сугроб, будто не хотел видеть того, что натворил. Вагон, следовавший за ним, изогнулся гусеницей, вывихнув сцепку. Из задних окон вырывались черные клубы дыма. Они доходили до самого неба и мешали ему разглядеть детали. А подробностей хватало. И, может быть, к лучшему, что небо их не видело. вперемешку с переломанными ветками, пожухлой травой, рыхлым снегом и землей В уродливой композиции искорёженного металла, грязных простыней, одежды и рваных чемоданов лежали тела погибших. усыпанные то ли стеклярусом осколков, то ли кристаллами иния, они не двигались, словно играли в игру «Море волнуется раз!» С широко раскинутыми руками или вовсе без рук, с широко раскрытыми глазами или вовсе без глаз. Они молчали, И если бы небо соизволило спуститься ниже и разглядеть их лица, оно не обнаружило бы на них ни гримасы ужаса, ни гримасы боли, только отдохновение. Не покой, не упокоение мертвых, а то, что бывает на лицах живых после самого долгого и трудного дня в их жизни. Небо невозможно удивить, но в это утро оно бы удивилось. Странно и нелепо, что столько людей в минуту опасности спали сном младенцев. Чудовищно или милосердно, что желание отдохнуть в смертельный миг волновало их сильнее, чем желание жить. Слезливое око уставилось на север, откуда ехала, сверкая огнями, машина со спасателями. Всего одна. Жалкая попытка кого-то спасти ока повернулась на юг и увидела внедорожник, замызганный грязью. Из приоткрытого окна доносились мощные басы. Водитель фальшиво подпевал, тарабанил по рулю в такт музыки и пока не подозревал, что увидит на стыке трассы и железнодорожных путей. Впрочем, он ехал по трассе уже давно, насмотрелся всякого, и его сложно было чем-то удивить. В этом они с небом были похожи. «Это сон», — думал Остап, разгребая руками мокрый снег, выбираясь из бесконечного сугроба и вновь проваливаясь по пояс. «Я еду в Петербург. Сижу в купе. На моем плече спит Лана. И сам я сплю. Утро еще не наступило. Не было женщины с младенцем, не было фигуры в тамбуре, напоминающей главврача, не было летящих с полок чемоданов, не было крушения поезда и страшного падения вагона в бездну. Нет». Но рассветное небо и холод, и подтаившие комочки снега, забившиеся под рукава и в ботинки, и чей-то крик, продолжавший звенить в ушах — всё это было. Нет, не было. всё это есть. Здесь и сейчас. Остап остановился, перестал беспорядочно перебирать конечностями, как жук, угодивший в песчаную воронку. Прислушался. Кричал ребенок. Реальный ребенок в том самом мире, где поезда сходят с рельсов, а дети погибают под колесами автомобилей. Он двинулся на звук, даря дорожку в снежной массе. Ребенок замолчал. Молодой фельдшер растерянно оглянулся, прошел еще пару метров, быстро устал, завяз, подумал, что хочет упасть в эти мягкие перины и остаться в них навсегда. Ветер остудил лицо. Засвистел над белой пустошью и шевельнул что-то мягкое на поверхности сугроба, что-то смутно напоминавшее крыло птицы. Остап яростно заработал руками, почувствовал, как разогревается тело. Ненадолго ему удалось подняться над настом, сделать три-четыре шага, прежде чем снежная трясина снова его засосала. Голубое крыло шевелилось, призывно махало ему. Он сделал еще рывок, потянул ткань на себя. В руках остался кашемировый платок. Остап его уже видел. Шаль принадлежала женщине из поезда с младенцем на руках. Он шагнул, уперся ботинком во что-то твердое и почти сразу понял, что это человек. Стал раскапывать снег, и верхний слой сразу же обвалился, обнажая две фигуры — большую и крохотную. Курчавый мальчонка сидел в пещерке, весь усыпанный снежинками, как сахарной пудрой. Он опустил голову и засунул палец в рот. Его сморила. Рядом лежала, раскинув руки, укрытая до пояса ледяным одеялом, его бледная мать. Ее рука судорожно сжимала ребенка за край распашонки. Молодой человек не заметил крови на ее одежде. Проверять пульс времени не было. Остап подхватил малыша, крепко прижал к себе. Подумал, что хорошо бы укутать его в куртку, но только теперь заметил, что и сам остался без верхней одежды. Страх за ребенка удесятерил его силы. Через минуту он, запыхавшийся, вышел на твердую землю, широкую клею, оставленную сползшим с насыпи вагоном. Остап потрусил к перевернутому составу. Под ногами хрустел гравий, выпочканный мазутом. Некоторые камни сохранили на поверхности, там, где протащила вагон, глубокие царапины. У останков поезда Остап в нерешительности остановился. Он пытался не смотреть на то, что лежало у сцепки, но там формы узнал проводника. Мальчишка зашевелился на руках, очнулся от дремоты, поднял большущие, зеленые, как у матери, глаза и удивленно уставился на Остапа. — Я твой друг, малыш, не бойся! — Мама! — заорал он истошно, будто увидел людоеда. «Тихо, тихо, родной! ма Мальчонка начал извиваться и плакать. С досады Остап никак не мог сосредоточиться и вспомнить, что же он хотел сделать. И тут, прямо под вагоном, среди разбросанных вещей, он заметил край шерстяного одеяла, вроде тех, что обычно лежат на третьей полке плацкартного вагона. Он посадил орущего ребенка на опрокинутый чемодан. Потянул на себя одеяло, но оно не поддавалось. Остап уперся двумя ногами и зло рванул ткань на себя. Послышался треск, фельдшер не удержался и приземлился назад, больно ударившись копчиком о гравий. Мальчишка перестал вопить, охнул и, показав неполный ряд зубов, залился грудным хохотом, таким забористым, каким могут смеяться только младенцы. Остап поднялся, морщась и потирая ноющую кость, тряхнул одеялом, избавляясь от облепивших шерсть закругленных осколков, Это движение, похоже, рассмешило малыша еще больше. Он раскраснелся от смеха и чуть не плюхнулся с чемодана. Молодой человек вздрогнул. Внутри у него начало что-то таять, как горячий воск. Жутко и сверхъестественно звучал над местом катастрофы живой колокольчик. Там, где над исковерканными телами должен был звучать плач. Искренний и простодушный, этот смех ломал в испуганной душе страх, время и властвовал даже над смертью. «Это еще не конец», — понял Остап, зачарованно глядя на румяного карапуза, сощурившего глаза от удовольствия. Он расправил одеяло и обнаружил под ним еще одно. Мальчик, проникнувшись неожиданной симпатией к людоеду, дал себя тепло укутать и с интересом разглядывал забавного дядю, не выкинет ли он еще какой-нибудь фокус. «Ваня!» «Ванечка!» — раздался с пустоши набатный, одоревший от паники голос. «Жива!» — очнулась. Мальчонка встрепенулся. «Сиди здесь!» — строго сказал Остап. «Я сейчас приведу маму!» Фельдшер побежал обратно, полез в снежную гущу, оглянулся. Малыш пытался слезть с чемодана, корячился и не знал, как спустить ногу. «А ну, вернись!» — рыкнул на него Остап, и Ваня послушался, только нос любопытно высунулся из-под одеяла. С женщиной молодой врач встретился метрах в шести от той обвалившейся пещеры, что ей с сыном наколдовал снег. Она сообразила пойти по следам Остапа. — Где он? Где Ванюша? — спросила она, задыхаясь. Остап отвечал, путая слова, заикаясь, но она уже все поняла по его лицу и жестам. Он накинул ей на плечи шерстяное одеяло. — А ты? — — спросила она и тут же забыла о вопросе, потому что вдалеке увидела своего Ванюшу верхом на чемодане. ма Выйдя на колею, Остап покачнулся, свернул в сторону. Он уже не видел объятий матери и ребенка, не думал о том, как ему удалось дважды за последний час спасти две жизни. Его волновал только вагон номер 15. Тот самый вагон, что сорвался в бездну последним, В его мозгу весенней копелью звенело имя. Лана. Лана. Лана. Кузов вагона, скатившийся со склона, выглядел помятым, но его не разорвало надвое и не сплющило в гармошку. Он лежал на боку. Остап решил залезть наверх и войти через вход для пассажиров. Он уже зацепился за выступ, когда сообразил, что двери могут быть закрыты, Оставался только вход со стороны сцепки, ведущей из вагона в вагон. Остап обошел препятствие и рванул ручку на себя. Дверь чуть приоткрылась, и ее заклинило. Похоже, дверной проем сузился, когда кузов деформировался при падении. «Окно!» — вспомнил он. «Мы выбили окно, когда спасались!» Фельдшер снова собрался лезть наверх, но на отполированных колесах блеснули красно-синие блики. Остап обернулся и увидел белую газель с оранжево-желтыми полосами на капоте. Колеса у машины были непропорционально большими. Это позволяло ей ехать по глубокому снегу. Из газели вышли двое мужчин. Один, чуть старше Остапа, с сосунувшимся лицом. Второй, бородатый крепыш лет шестидесяти, двигался куда бодрее напарника. Оба были в форме. Заметив еще издали, что Остап пытался открыть дверь, Старший предусмотрительно достал из контейнера с инструментами железный лом. «Ранен?» — Остап отрицательно покачал головой. Бородач, оценивающий, оглядел место катастрофы. «Кроме тебя, кто-нибудь выжил?» — фельдшер указал на мать с ребенком, сидевших как два воробушка в одеялах на чемодане. Спасатель помоложе поймал взгляд старшего и, вяло переставляя ноги, двинулся к ним. «Еще помощь будет?» — выдавила из себя Остап. Крепыш молча подошел, вложил в щель лом, скрешетнуло, лязгнуло. С первой попытки дверь отворилась. «Нет, только мы. Этот...» — он ткнул пальцем в удаляющуюся спину напарника. «Даже не спасатель. Сидел в СИЗО по обвинению в хулиганстве. Все его сокамерники и охрана спали». Спасатель заглянул в черный прямоугольный проход, зияющий дыру, пугающую молчанием. «Кто у тебя там?» Остап не ответил тянулся и пролез в горизонтальный проем. «Эй, парень, тебе фонарь нужен?» «Нет». «Ты вообще понимаешь, что делаешь?» «Понимаю. Я врач». Глаза быстро привыкли к полумраку. Так как в завалившемся на бок вагоне окна оказались сверху, недостатка освещения не было. Внутри салон напоминал кукольный домик, который озорной ребенок от души встряхнул. Беспорядок из багажных сумок, пакетов, одежды, мусора, стекол. И в нём плохо выделявшиеся из хаоса человеческие тела. Запах искорёженного металла и крови. Ни стонов, ни плача, ни шевеления. Мёртвая тишина. И это было хуже всего. Первый, кого Остап безошибочно узнал, был курносый мужчина, который при посадке в поезд отпихивал их сланой, локтями. Молодой врач даже не стал проверять у него пульс. Неестественно вывернутая шея свидетельствовала о том, что пассажир быстро погиб от удара чем-то тяжелым по голове, вероятно, от падения своего же собственного саквояжа. Парень и девушка, лежащие неподалеку со сцепленными руками, тоже казались мертвыми. И хотя Астап торопился, он все же прощупал у них на шее артерии. У девушки пульс был слабый, нитевидный, а у ее юного спутника отсутствовал вовсе, он не дышал. Остап отнял пальцы от шеи, и девушка вдруг распахнула глаза. Ошалела, поглядела на него, прошептала что-то без звука одними губами и снова прикрыла веки. Молодой врач тяжело вздохнул, тоскливо взглянул на купе, в котором могла остаться Лана, взял девушку под мышки и потащил. С виду хрупкая, она оказалась страшно тяжелой, вероятно, потому что была полностью расслаблена. Ее нога, неестественно, выгибаясь в колени, волочилась следом. Остап окликнул спасателей, и общими усилиями они вытащили раненую пассажирку через перевернутый дверной проем наружу. Пятнадцатый вагон, в отличие от остальных, оказался щедрым на выживших. Жаль только этих людей Остап не знал. Через пару минут он, запыхавшись, приволок к выходу пожилого мужчину в тельняшке. Пассажир крепко спал, от него разило перегаром, но определить, уснул ли он от алкоголя или, как остальные, впал в сноподобное состояние, было невозможно. Когда Остап добрался, наконец, до купе, в котором ехал, он с трудом его узнал. Единственное, что сразу бросилось в глаза, — зеленый мех на куртке дамы, которая спала с девочкой на руках. Но если тело женщины неподвижно лежало на сиденье, то где же ребенок? И тут он услышал слабый шорох, похожий на мышиную возню под полом. Остап попробовал перевернуть тучное тело дамы, но у него ничего не вышло. На его лбу проступил холодный пот, когда он увидел сломанный поручень, пронзивший его соседку по купе. Стальной прут вошел сбоку, наискось, и, наверное, убил ее не сразу. Остап обхватил железку и услышал тихий писк. Неожиданная догадка заставила его вздрогнуть. Молодой человек сжал зубы и выдернул пруд, тут же потянул покойную из-за ноги и на этот раз сдвинул. Под телом лежала свернутая калачиком красная фигурка. Остап схватил первую попавшуюся тряпку, вытер девочке лицо, рот и ноздри. Она судорожно вдохнула, и с глаз ручьями потекли слезы. «Жанна! Ня-ня!» — позвала девчушка. «Дыши, дыши, родная!» Он посадил ее, внимательно осмотрел. Кровь, испачкавшая одежду и лицо, принадлежала не ей, а женщине. Похоже, в момент аварии она закрыла подопечную своим телом и не прогадала. «Где-нибудь болит?» Девочка неопределенно помотала головой. Остап опустил глаза и понял, что опоздал. Из-за крови, залившей девочку, он не заметил глубокую рану на ее бедре, из которой, пульсируя, густо лилась кровь. Видимо, пруд все-таки зацепил ее. Если бы Рана находилась ниже, он бы смог наложить импровизированный жгут, но все, что он мог теперь, зажать сосуд пальцами. Возможно, это поможет сохранить ей жизнь на несколько минут. А что потом? Впервые с момента аварии он ощутил такое бессилие, что едва не взревел. «Мы поехали к маме», — неожиданно призналась девочка. «Моя мама задержалась в командировке», Мы с Жанной не могли больше ждать и отправились за ней. Я ведь увижу маму. Голоса предательски затуманились и не вовремя скрыли от него лицо умирающего ребенка. Увидишь, — глухо сказала Остап, прощупывая сосуд над раной и зажимая его. Откуда вы знаете? Я врач, — ответил он, задыхаясь от слез. И тут ему стало худо. Головокружение, импульс, чудовищная слабость в теле. Словно это он умирает от потери крови. Остап часто заморгал. Что-то не то происходило с его зрением. Он видел купе в цветовой инверсии, с трудом распознавая фигурку девочки. Чуть ниже его пальцев, там, где он зажимал сосуд над раной, клубилось черное пятно. Золотистые крохотные светлячки бежали по ее телу и покидали его через это пятно, как через сливное отверстие в ванной. Остап с удивлением посмотрел на свою руку, В ней тоже бегали по кругу живые огоньки, но не золотого, а изумрудного цвета. Молодой врач, повинуясь какому-то неясному инстинкту, позволил им течь навстречу темной ране. С каждой секунды ему становилось все хуже, но черная метка, окруженная зелеными огоньками, вдруг начала таять, уменьшаться. Видение резко оборвалось. Остап увидел перед собой изумленное лицо маленькой пассажирки. Она то глядела на свою ногу, то на него. Уже догадываясь, что обнаружит на месте раны, Остап медленно убрал в сторону ладонь и обомлел. Кровь из раны не лилась. На ее месте виднелся розовый заживающий рубец. Он покачнулся, оперся на сломанный столик. «Исцеляю!» — рассеянно думал он. «Я исцеляю руками или схожу с ума?» «Теперь», — тихо проговорила девочка, — «я не умру». Он с трудом поднял ее на руки, распрямился. «Как тебя звать?» «Нелли». «Идем, только не смотри по сторонам». «А как же няня?» Она уснула. Почти весь мир спит. Он еле-еле добрался до выхода, спотыкаясь о вещи, перебираясь через поручни и тела людей. «Ты долга?» Старший спасатель дожидался снаружи. «Я уж думал идти за тобой». Ещё одна живая душа. Девочка. Она не спала. Вот так чудо! В одном вагоне четыре бодрствующих, и все выжили. Такого богатства сейчас во всей Москве не сыщешь. А мы нашли проводницу. Она в коме или спит, хрен разберёшь. Он протянул руки, чтобы взять девочку, но та вдруг забилась в руках, начала вырываться. Ну, Элли, да что с тобой? Не хочу, не пойду к этому бородатому. Он спасатель, не бойся. Нет-нет, хочу с тобой. Она вцепилась в Остапа ногтями и уперлась ногами в края проема, как кошка, которую собираются посадить в перевозку и вести к ветеринару. — Посттравматический шок, — пробормотал крепыш. Остап опустился на колени, заглянул девочке в глаза, на удивление взрослые и сознательные. — Мне нужно спасти... — Твою жену, я знаю. Она спала у тебя на плече, когда мы ехали в поезде. — Она не моя. Неважно, кто она тебе, — снова перебила Нелли. Пошли, найдем ее. Вместе. Остап взорвался. «Ты хоть понимаешь, что там целый вагон мертвецов?» «Да, да. А я маленькая беззащитная девочка». Она ткнула ему в грудь пальцем. «Вот что я тебе скажу. Мне мертвецы не страшны. Я не боюсь вида ран, крови и всего прочего, потому что я с детства не чувствую боли. Только недавно. Ненадолго». Она запнулась, вытерла грязным рукавом сопливый нос. «Няня, она умерла». «А я даже не плачу». «Почему?» Он пожал плечами. «Я помогу тебе найти девушку», — продолжила она. «А ты поможешь мне найти маму». Остап молча развернулся и пошел в сумрак вагона. Нелли зашлепала следом. Сзади, громыхая ящиком с инструментами, в проем полез спасатель. Она умерла красиво, не то что другие пассажиры. Пышный снег нарядил ее в погребальное платье. Украсила ресницы и волосы хрупкими снежинками. На поверхности сугроба виднелся только тонкий профиль, будто сделанный изо льда. Ее лицо, спокойное, нежное и бледное, выглядело так, как будто она легла ненадолго отдохнуть. В вагоне ее не нашли. Нелли увидела Лану с высоты, когда ловко пролезла на крышу сквозь побитое окно. Девушка лежала на снегу в пяти метрах от перевернутого кузова. «Как нам с ней быть?» — спросила Нелли. «У нас места только для живых», — пробубнил бородатый. «Для него сделайте исключение», — приказала девчонка. а стоп что ты молчишь?» Глухой стук упавшего тела. Она повернулась и никого не увидела. Вернее, увидела только подошвы его ботинок.